Глава 29. Новая сестра. Не прошло и дня после мнимой кончины градоначальника, как он созвал новый тайный военный совет. Смерть преображает любого, но в случае с губернатором лицо были разительные перемены. Пережив потрясение, он рьяно принялся исполнять роль мертвого сперва постыдился возводить себе гробницу, достойную предков, однако Хатин любезно предположила, что на том будут настаивать горюющие подданные, и словно в подтверждение ее правоты у ворот дворца стали появляться подношения, ароматные травы, связанные из палочек человечки, слуги для загробной жизни, осколки обсидиана, миниатюрные экипажи. Городоначальник сам с восхищением кинулся проектировать надгробие, заказывать памятники и составлять бесконечный список всего того, что требуется в данной ситуации. Он словно только сейчас ощутил себя живым и настоящим. Перед военным советом предстал новый и бодрый городоначальник. В руке свиток, голос гремит, заглушая дождевую дробь по крыше. «Хотелось бы знать», — без вступления начал он, «что мне, как мертвецу, положено ответить вот на это?» Он взмахнул листом богатого пергамента абрикосового цвета и с вызовом взглянул на совет, лишь затем сообразив, что советники понятия не имеют о содержании. «Хм-хм!» Только что прибыла из гиблого города, от Минхарда Прокса, чиновника по исправлению ущерба, посланника с чрезвычайными полномочиями по особому делу хитроплетов и прочее. Знаете, ребятушки, мне правда жаль, что вы оказались столь неосмотрительны в выборе врагов. Могли бы избегать тех, кто наделен властью, и сдавать чрезвычайные законы. Как бы там ни было, в этом письме мне напоминают, что, согласно недавним указам, всех хитроплетов положено разместить на новых, постоянных фермах-убежищах, дабы оградить их и остальное население острова друг от друга. Всякий, кто укрывает хитроплетов или помогает им припасами, подлежит аресту, а его имущество — конфискации. Градоначальник будто не заметил, как встревоженно переглядываются члены совета, понимающие язык знати. «Одна из таких ферм уже обустроена возле гиблого города, и от меня требуют переправить туда мой личный резерв, отдать моих хитроплетов в распоряжение властей на ферме. Тут даже карта прилагается. Фермы-убежища. Один из помощников откашлялся и подозрительно вкрадчивым взглядом посмотрел сперва на градоначальника, затем на собравшихся в комнате хитроплетов. «Звучит не так уж и плохо, господин. Может, так даже будет лучше, чем провоцировать дальнейшие бунты. Ведь тут и дети, которые могут пострадать. У подобного решения определенно есть свои плюсы». Он умолк когда Джейс перевел все для своих, и несколько человек молча уставились на него. «Можно взглянуть на карту?» — внезапно попросил Джейс. Помедлив немного, градоначальник все же протянул ему свиток, и Джейс, надев янтарные монокли, развернул его. Он ничего не сказал, но легонько вскинул голову. Затем без слов передал карту Плесунье. Та оставалась совершенно неподвижна, однако всем своим видом выдавала некие перемены в настрое, и Хатин, глядя на нее, представила темнеющие под налетевшими тучами горы. Свиток пошел по кругу, словно огонек по запальному шнуру, пока не достиг пороховой бочки в лице Феррата. Когда тот взорвался бранью на собственном наречии, помощника-градоначальника, что высказывался до этого, всего передернуло. «Убежище?» — сплюнул, наконец, на просторечий Феррат. «Убежище? Ферма-убежище тут!» Он повел свитком вокруг себя и вскинул его над головой. «Гляди, тут, копьеглав!» Высоко склон пьеглав, рядом жерла. Хатин настороженно проследила за его пальцем. Да, вот оно, прямо под красным пятнышком кратера, зеленое, аккуратно очерченное ровными линиями. Четкая штриховка напомнила Хатин о картах, найденных в мастерской объезчика, Однако вспомнить точно, что такого грозного отпечаталось тогда в уме, не получалось. «Но», — пытался оправдываться советник, «ваш народ всегда утверждал, будто умеет ладить с вулканами». «Наш юный друг служит его светлости городоначальнику», ледяным тоном напомнил Джейс, указав на Хатин. Однако не вламывается к нему в опочивальню с барабанным боем. Владыки не любят, когда вторгаются в их владения, а господин Капьеглав не прощает. Это, он указал на карту, не ферма, это горнила. Рано или поздно сотни мужчин, женщин и детей обратятся там в белый пепел. Повисла наполненная ужасом тишина. А прочие фермы-убежища, нарушил ее градоначальник, их тоже обустроит на склонах вулканов, следуя этому весьма своеобразному пониманию о сохранности. Вопрос был риторическим, да никого и не нашлось, кто бы на него ответил. «Если я сообщу об отказе, у нашего порога тут же объявится ополчение», коротко сказал градоначальник, «но раз уж я в настоящий момент мертв, ради своего же здоровья могу хотя бы потянуть время». Посланника Прокса с удобствами устроят во дворце, передав ему, что мне не здоровится. Коротышка подобрался, я раскусил их игру. Они хотят ослабить мою бдительность и настроить против меня мой же город, запугать и страхом вынудить отдать резерв. Но я им не трус и не дурак, я герцог Сидролла. Он, похоже, и сам заметил, что простое величие этого утверждения несколько разбавлено тем, как утопают его руки в длинных манжетах векового платья. «Ну, будет, есть дела поважнее, не так ли? Это женщина, подстрекательница Джамбли. Ее так и не поймали?» Слухи о том, как Джимбли сбежала от разгневанной толпы, достигли дворца. Том Ки пересказал историю, не скрывая удовольствия и умеренной гордости. Залегла на дно, значит, сказал градоначальник, это хорошо, юноша, но не совсем. Она по-прежнему на воле, и в моем городе ее надо изловить. Собравшиеся забормотали, как, дескать, будет трудно обыскать каждый дом. Как легко будет одной женщине укрыться и как они рискуют вызвать очередной бунт, если в двери к горожанам начнут ломиться вооруженные гвардейцы. «Да что вы несете!» — градоначальник резко взмахнул рукой, которая тут же снова утонула в рукаве. «Выламывать двери? С ума сошли!» Так ведь вся соль нашего положения, причина всех дилем в том, что у нас есть скиталец. Скиталец! Кто еще может послать свой разум в любое место в городе?» Он оглядел круг удивленных лиц. «Разве нет? Или я чего-то не понимаю?» «Нет». Испуг на лице Джейза непроизвольно сменился широкой хитроплетской улыбкой. «Нет, скорее это мы». Кое-что упустили. Может, может получиться, господин. Вот и славно, пусть леди Арилоу немедленно принимается за дело. И пришлите мне портного. Градоначальник в нетерпении подхватил волочащиеся полы дедовского платья. Давно пора ушить этот наряд. Было бы глупо посылать к кислякам незнакомцев, И потому час спустя Хатин, Ферат и Джейс осторожно шли по тропе в их деревеньку. По пути Хатин размышляла, как вообще привыкают к жизни в опасности. В то время как взбалмошный Камнелом вселял священный трепет во всех жителей города, Хатин примирилась с судьбой. Камнелом, если ему докучать, мог погубить их, а мог и помиловать. К этой мысли Хатин привыкла, как и к постоянному серному духу. Леди Рилоу, проверяя Иди, рядом появилась Джелджах. Она, видимо, сделалась почетным членом второй семьи Арилоу. Хотин кивнула, и старшая девочка, взяв ее за руку, повела вперед, к каменному карнизу, на котором, свесив ноги, сидела другая девочка в окружении пяти-шести малышей. Хотин сперва решила, что неверно истолковала вопрос Джелджех. «Где же Арилоу?» «Да вот же она, вон, на карнизе, в желто-зеленом кислякском платье. В плотных матерчатых чулках ее ноги выглядели по-мужски». На лице читалось отстраненное и в то же время радостное выражение, смесь сосредоточенности и восторга. Один из мальчишек встал спиной к Орелоу и сложил пальцы домиком. Остальные детки выжидающе смотрели на Орелоу, тогда как она, напрягаясь до дрожи в челюсти, неуклюже подняла руки наподобие показанного мальчиком жеста к радости маленьких зрителей. Хаттин оставалась только смотреть, раскрыв рот. Она ждала, что вслед за удивлением придет радость, но так и не дождалась. Вместо этого она испытала внезапное желание присесть и орать до хрипоты. Она увидела, как над ее многолетними стараниями, когда она ухаживала за Арилоу, пытаясь вытянуть из сестры хоть словечко, хоть какой-то ответ, посмеялись. Она... Вы неправильно за ней присматриваете. Хатин к собственному изумлению обернулась к проводнику. Ей не нравится так сидеть. Ее ничто не держит, она же упадет, и камни там такие острые. Она порежется о них. Ее тираду встретили недоуменным взглядом, и тут она поняла, что лепечет на хитроплецком. Чувствуя, как пылают щеки, Хатин опустила взгляд и, вздохнув, только порадовалась, что ее не поняли. «Все хорошо?» — подбежал Ферат, привлеченный криками Хатин. Та молча кивнула. «Атн!» — сказала Арилоу. Судя по выражению на лице, она все еще смотрела на горизонт, но при этом улыбалась. Это была не хитроплетская и не кислякская улыбка, но широкая ухмылка освобожденной обезьянки, такая милая в своей безостенчивости с намеком на ребяческую шаловливость. Миг, и она лопнула, как тетива лука. Впрочем, Хатин и этого хватило. От макушки и до кончиков пальцев на ногах она наполнилась теплом и простила Орелоу все-все-все. Детишки уступили ей место рядом с Орелоу, Принявшись ухаживать за сестрой, Хатин ощутила, как эти маленькие жесты, ставшие частью ее собственного естества, вроде дыхания и трепетый век, помогают унять неспокойный разум, придавая ощущение завершенности. Колтунов в волосах Арилоу не осталось, но Хатин все равно разгладила их пальцами. Арилоу, казалось, у Хатин всегда была сестра, но тут, на чужбине, она впервые ее повстречала. Хатин привычно было причесывать Орелоу, зато чувство, что она это понимает, что они теперь связаны некой паутиной, были в новинку. Сплелась ли она потихоньку во время их странствия, или тончайшая ниточка ее имелась всегда? Нарушить тишину Хатин осмелилась только минут через пять. «Арилоу!» Она запнулась. За эти несколько минут связь между ними настолько окрепла, что Хатин и забыла о разделяющем их проливе на речи. Она огляделась в поисках проводника, которая переминалась с ноги на ногу неподалеку, но на почтительном расстоянии. Эм... Добро будь! Проси, лидери Лоу, смотри город вверх круг. Гляди, ищи Джимбели, женщина-птица носи. Порывшись в кошеле, Хатин достала небольшой деревянный портретик Джимбели, вырезанный лоу Арилоу выслушала перевод, но когда у нее в руках оказалась деревянная голова, уголки ее губ резко опустились, как у обиженного ребенка. Хатин помнила, как Джимболи подстроила, чтобы ей в голову запустили камнем, и не удивилась перемене в настроении сестры. Скажи, леди Риллоу, я одинаковый и нет Джимбали, добавила Хатин, сжав руку Ариллоу. Та слегка изменилась в лице, и Хатин ощутила, что разум сестры улетел. Ферт и пара кисляков остались сидеть с Ариллоу, А Джелджех настояла на том, чтобы показать Хатин хижину. Похлопала по одеялам на лежанке и указала на костяной гребешок, на деревянный кувшин для воды в форме птицы. Хатин не сразу, но догадалась, что Арилоу теперь живет тут и что проводник с волнением ждет, одобрит ли условия Хатин. Та улыбнулась как можно ласковее и кивнула, стараясь приглушить возникшее чувство ревности. Все же Джелджих заняла ее место как новая, кислякская сестра. Джелджих, видимо, уловила раздирающие Хатин противоречия и твердо решила, несмотря на разницу в возрасте, положиться на нее. «Леди Рилоу, учись, скажи!» Кислянка запнулась и попыталась снова произнести «Учись, скажи!» Кхат Пфин. Чужакам всегда было трудно произносить имена хитроплетов. Те ведь не просто заимствовали природные звуки, а подражали им, даже в обыденной речи. Посторонних неизменно удивляло, когда в потоке хитроплёцкого вдруг пораскальзывали птичья трель, треск пламени, свист ветра или шум воды. Из уст Джелджех Имя Хатин звучало так, будто в горле уговоривший застрял пучок перьев. Хатин засмеялась, сделая вид, что не заметила ошибку, как сделала бы в общении с соплеменницей, но, увидев на лице Джелджи обиду, вздрогнула. Деревенька кисляков была так похожа на ее собственную, что нетрудно было запнуться о совсем неприметное различие. «Важный нет». Девочка, немного ощетинившись, пожала плечами. «Ты и новое имя получи, мы давай». Хатин закусила губу, слушая, как кислянка медленно проговаривает фразу на своем наречии. Попыталась определить, не содержит ли новое имя скрытого оскорбления. Чужаки редко давали хитроплетам добрые имена. «Имя означай». Толмачка развела согнутые руки ладонями вверх, как бы приподнимая давящий на плечи невидимый груз. «Толкай, толкай!» Она выпрямилась, разогнула руки и, соединив пальцы, нарисовала в воздухе воображаемые склоны. «Гора, гора, толкай!» Пришел ее черед смеяться над выражением лица Хатин. «Леди Рилоу, говори!» «Вы оба два, заяц, беги, берег прочь!» «А на то время глаз нет, уха нет!» «Ты неси, леди Лоу, толкай!» Девочка нахмурилась и широко повела локтями, словно проталкиваясь через толпу великанов. «Много гора, страна, разведи!» «Леди Лоу, чуй, гора нутро, дрожи!» «И путь уступай!» Хатин опустила голову, скрывая выступившие на глазах слезы. Жуткое бегство через владение повелителя облаков и скорбеллы потребовало всей воли и смелости, какие в ней были. Если так подумать, то она ведь и правда как будто сама горы раздвигала, а Арилоу, мертвым грузом висевшая у нее на шее, все-таки заметила это, сестра знала, Ей не было все равно. Они ходили по кругу. Впереди снова показался карниз. Сидевшие на краю детишки плевали вниз. А Рилоу среди них не было. «Где леди Рилоу?» Джелджих перевела вопрос на Кислякский. Ответил юноша, который сидел рядом с Феротом, когда Хатин уходила. «Ты, друг, забирай, леди Рилоу. Что?» как Ферат и Арилоу могли уйти без нее. Джелджах продолжила расспрашивать паренька, и оказалось, что вскоре после того, как Арилоу отправила свой разум в город, она вдруг радостно воскликнула, узнала кого-то. Она только и твердила, что друг из дома на берегу, на Кислякском. Затем издала какой-то странный звук, который, похоже, много значил для Феррота, потому что глаза его засверкали, и он тотчас вскочил на ноги. Он принялся с жаром задавать вопросы, то и дело указывая в сторону города, но те, кто был рядом, само собой ни слова не поняли. Затем он схватил Орелоу за руку и, подняв ее, быстро увел по тропе в город зависти. Хатин слушала и ужасалась. Ферат с ума сошел? Зачем тащить Орелоу средь бела дня на улице города, напоминающего пороховую бочку? Ошеломленная, она слушала, как паренек пытается воспроизвести звук, который так взбудоражил Ферата. Звук был тихий, то ли вздох, то ли всплеск. На сей раз Хатин моментально поняла, что ей хотят сказать. Миг и она мчится через деревню в поисках Джейза. Джейс Феррот ушел, забрал с собой Орелоу в город зависти. Она отправила свой разум прочесать город, но нашла не Джимбели, а кое-кого другого, человека из нашей деревни. Он жив, он в городе, как ты и говорил. Орелоу пыталась сказать всем, кто это, а кисляки слышали только шум волн, бьющихся о песчаный берег. Только феррат понял, что это имя. Теперь-то я знаю, кто предатель. Надо было догадаться раньше, но я была просто уверена, что она тоже погибла. И вот феррат тоже узнал, что она жива, и мчится в город. Наверное, испугался, что мы убьем ее за предательство. А ведь она наверняка предатель, и он ведет Арелоу прямиком в ее лапы. Это его мать, Джейс. Это Уиш.